Шутова. Вот вам и история с географией. Природа творит то, что мы люди творить не можем. Реки, горы, моря, животных. Люди могут их разрушать, но они могут и строить, создавать машины, писать картины. Флоренский. Элементы природы переходят друг в друга. Природа живет, наполняясь той энергией, которую получает от солнца, звезд, галактики и радиационного распада в глубинах нашей планеты. Биосфера Земли побеждает мировую энтропию. путем биогенной миграции атомов. Гумилев предметы, созданные человеком, могут либо сохраняться, либо разрушаться. Пирамиды стоят долго, Аэфелева башня столько не простоит, но не вечны ни те, ни другая. Шутова. А где граница биосферы и техносферы, если сам человек часть природы? Очевидно, рубеж социотехносферы и биосферы проходит не только за пределами человеческих тел, но и внутри их? Значит, где-то тут мы можем нащупать реальный момент взаимодействия социального и биологического? На каком уровне своей организации человек взаимодействует с природой? Гумилёв. С точки зрения историка человечество нельзя рассматривать как единое целое. Следует взять иную единицу. На уровне этноса. Этносы – это явления, принадлежащие и биосфере, и социосфере. И этнос следует рассматривать не как функцию социального прогресса, а как самостоятельное явление. Этносы всегда связаны с природными условиями, с ландшафтами, потому что они также разнообразны, как ландшафты, ибо нет на Земле уже места, где бы не ступала нога человека. Ландшафт определяет возможности этнического коллектива при его возникновении, а новорожденный этнос изменяет ландшафт применительно к своим потребностям. Затем наступает привычка к создавшейся обстановке, становящаяся для потомков близкой и дорогой. Привязанность к ландшафту бессознательно хранится в людях. Обживая Сибирь, русские предпочитали селиться на берегах лесных рек, украинцы предпочитали степные ландшафты. Шутова. Значит, как и каждый человек, каждый коллектив подвержен воздействием социальной и природной формы движения материи? Развивается во времени, а это история и в пространстве, а это география? Гумилёв. И в первом ракурсе мы увидим общественные организации, племенные союзы, государства, политические партии, философские школы. А во втором этносы – коллективы людей, возникающие и рассыпающиеся за исторически обозримое время, но имеющие в каждом случае оригинальную структуру, неповторимый тип поведения и своеобразный ритм развития. Лоренский. Значит, ваш этнос… Наш ландшафт, как говорили сватьи в старое доброе время, биосфера организуется в ландшафты, люди – в этносы. Эти два явления сосуществуют и имеют тот общий знаменатель, который позволяет естественнику и гуманитарию корректно беседовать друг с другом, не внося понятия одной науки и чужды к другой. Для геолога это трансгрессия и регрессия Каспия, колебания уровня его вод, а для историка это гибель Хазарии и ее разгром славянами и тюрками. Для нашего современника это афера Минводхоза с переброской северных рек в Каспий, уровень которого и так поднимается. И пусть одни говорят ландшафт, а другие этнос. Масштаб, протяженность во времени, объем вещества и площадь планеты и для естественника, и для гуманитария одни и те же. Таким образом, история антропогенных ландшафтов Это история взаимодействия техники и природы через механизм этноса. И отношение людей к окружающей среде меняется в зависимости от фазы этногенеза. Если этногенезы — природные процессы, следовательно, сами по себе они не должны создавать необратимых изменений в биосфере. А если они их создают, то значит здесь присутствует еще некий фактор. Это касается, например, исторических превратностей между речью Тигра и Ефрата. У вас, кажется, есть еще одна версия. Шершель Афам. Ищите женщину.